Цыган Рафаэль пробирался к ним между скал с винтовкой через плечо и двумя сидельными вьюками в руках. Роберт Джордан махнул ему рукой, и цыган нырнул куда-то вниз и скрылся из виду. — Мы могли убить всех четверых, — спокойно сказал Агустин. Он все еще был мокрый от пота. — Да, — шепотом отозвался Роберт Джордан, — но если бы мы подняли стрельбу, кто знает, к чему это могло бы привести. Тут он снова услышал стук упавшего камня и быстро оглянулся. Но ни цыгана, ни Ансельму не было видно. Он взглянул на свои часы, потом поднял голову и увидел, что примитива без конца поднимает и опускает винтовку быстрыми короткими взмахами. — Пабло опередил их на сорок минут, — подумал Роберт Джордан. И тут он услышал топот приближающегося кавалерийского отряда. — Но ты опурос, шепнул он агустину Не беспокойся! Они проедут мимо, как и те. Отряд показался на опушке леса, двадцать верховых колонной попарно, одетые и вооруженные так же, как первые четверо, сабли на поясе автомат в чехле сбоку. Они проехали через поляну и снова углубились в лес. Дувес, сказал Роберт Джордан Агустину, видишь? Много их, сказал Агустин, если бы мы убили тех четверых, нам пришлось бы иметь дело со всеми этими. — тихо сказал Роберт Джордан. Сердце у него теперь билось спокойно, рубашка на груди промокла от тающего снега, он ощутил внутри щемящую пустоту. Солнце сильно пригревало, и снег таял быстро. Роберт Джордан видел, как вокруг подножия деревьев образуются ложбинки, а прямо перед ним, у пулемета, снег стал рыхлый и узорчатый, как кружево, потому что солнце нагревало его сверху, а снизу дышала теплом земля. Роберт Джордан взглянул вверх на Примитива, и тот со своего поста подал ему сигнал. «Ничего», — показав скрещенные руки ладонями вниз. Из-за скалы показалась голова Ансельмо, и Роберт Джордан сделал ему знак «Подойти». Старик, переползая от скалы к скале, добрался до пулемета и лег возле него ничком. «Много», — сказал он, — «много». «Не нужны мне твои деревья», — сказал ему Роберт Джордан. Больше насаждений не потребуется. Оба, и ансельма и Агустин, ослабились. Обошлись и так, а сажать деревья теперь опасно, потому что эти самые люди поедут обратно, и они, возможно, не такие уж дураки. Ему хотелось разговаривать, а это всегда служило у него признаком, что только что миновала большая опасность. Он всегда мог судить, насколько плохо было дело, потому как сильно его тянуло потом на разговор. «Хорошо у нас вышло с этой маскировкой, верно?» — сказал он. — Хорошо, — сказал Агустин. — Хорошо, так и так, всех фашистов. Мы могли убить этих четверых. Ты видел? — спросил он Ансельму. — Видел. — Вот что, — сказал Роберт Джордан старику. — Тебе придется пойти на вчерашний пост или на другое место выберешь сам, чтобы понаблюдать за дорогой, как вчера, и отметить, какие происходят передвижения. Надо было давно это сделать. Сиди там, пока не стемнеет. Потом возвращайся, и мы пошлем кого-нибудь еще. «А как же мои следы?» «Иди низом, как только сойдет снег. На дороге будет грязь от талого снега. Постарайся определить по колеям, много ли грузовиков проехало и не было ли танков. Больше нам ничего не удастся выяснить, пока ты не займешь свой пост». «Ты мне разрешишь сказать?» — спросил старик. «Конечно, говори. С твоего разрешения не лучше ли будет, если я пойду в Лагранху, узнаю, что там было ночью?» и поручу кому-нибудь следить и записывать, так как ты меня научил. А вечером нам принесут бумажку, или еще лучше, я сам пойду за ней в Лагранху. Ты не боишься наткнуться на эскадрон? Если снег сойдет, нет. А есть в Лагранхе человек, который годится для такого дела? Есть, для такого дела есть, я поручу это женщине. В Лагранхе есть несколько женщин, на которых можно положиться». — Должно быть, есть, — сказал Агустин. — Даже, наверное, есть. И такие, которые годятся для другого дела, тоже есть. Может, я пойду вместо старика? — Нет уж, пусть старик идет. Ты умеешь обращаться с пулеметом, а день еще велик. — Я пойду, когда растает снег, — сказал Ансельмо. — Он быстро тает. — Как ты думаешь, могут они поймать Пабло? — спросил Роберт Джордан Агустина. «Пабло хитрый», — сказал Агустин. «Умного оленя разве без гончих поймаешь?» «Случается», — сказал Роберт Джордан. «С Пабло не случится», — сказал Агустин. «Правда, это теперь только труха от прежнего Пабло, но недаром он жив и сидит, как ни в чем не бывало, тут, в горах, и хлещет вино, когда столько других погибло у стенки. Он в самом деле такой хитрый, как о нем говорят. Еще хитрее». Особенного ума он тут пока не выказывал. Кома как же нет! Не будь у него особенного ума, не уцелеть бы ему вчера. Знаешь, Инглес, по-моему, ничего ты не смыслишь ни в политике, ни в партизанской войне. И в том, и в другом первое дело — это уметь сохранить свою жизнь. Вспомни, как он ловко сумел сохранить свою жизнь вчера. А сколько ему пришлось проглотить навозу и от меня, и от тебя!